Городские ворота. Еще только городские ворота, а уже без четырех минут восемь. В холодном поту с болью в сердце, стараясь превозмочь тошноту, он мчался, озираясь по сторонам. Не видно ли других школьников? Нет-нет, никого не видно. Все уже на месте. А тут как раз часы начали бить восемь. Звон доносился сквозь туман со всех башен. А часы на Мариенкирхе торжественно отмечали этот миг, играя Творцу Благодаренья. Играли они омерзительно-фальшиво, что, несмотря на свое отчаяние, все-таки заметил Ганно, не соблюдая ритма, и были из рук вон плохо настроены. Но все это пустяки. Не пустяк то, что он опоздал. Об этом уже нет сомнения. Школьные часы немножко отстают, но все-таки он опоздал. Он пристально смотрел на встречавшихся ему прохожих. Они шли в свои конторы и департаменты, не слишком торопясь. Ничто им не угрожало. Некоторые отвечали на его жалобный, завистливый взгляд, в свою очередь окидывая взглядом его растерзанную фигурку, и улыбались. Эти улыбки приводили его в неистовство. «Что они думают, эти спокойные счастливцы? Каким представляется им его положение?» Ему хотелось крикнуть. Ваши улыбки, господа, вызваны вашей душевной грубостью. Вы не можете понять, что я охотнее упал бы мертвым перед запертыми воротами школы. Резкий и долгий звонок к утренней молитве донесся до слуха Гано, когда он был еще в добрых 20 шагах от длинной кирпичной стены с коваными чугунными воротами, отгораживавшей передний двор школы от улицы. Уже окончательно выбившись из сил, он машинально выбрасывал вперед туловище, рассчитывая, что ноги, пусть спотыкающиеся и волочащиеся, кое-как поддержат его тело. Он достиг ворот, когда звонок только что смолк. Господин Шлемель, смотритель, коренастый мужчина с жесткой бородой и лицом рабочего, как раз собирался запереть их. «Ладно уж», — сказал он, — и пропустил ученика Буденброка во двор. Не исключено, не исключено, что он спасен. Остается только незаметно проскользнуть в класс, забиться там в уголок и дождаться конца молитвы, читаемой в гимнастическом зале. Притворяясь спокойным и беззаботным, кашляя и задыхаясь весь в холодном поту, Он протащился по вымощенному красным железняком двору и через нарядную дверь с цветными стеклами вошел внутрь здания. Здесь все было ново, опрятно и красиво. Отдавая должное духу времени, дряхлые серые стены старой монастырской школы, где изучали науки отцы нынешних учеников, сравняли с землей и на их месте воздвигли новую, светлую и роскошную школу. Правда, стиль старого ансамбля был сохранен. Над коридорами и крытыми галереями высились готические своды, но отопление, освещение, размеры залитых светом классов, уютные учительские комнаты, оборудование химического, физического и чертежного кабинетов все это было устроено применительно к новейшим представлениям о комфорте. В конец изнемогший Гано Буденброк озираясь, крался вдоль стены. Нет, слава тебе, Господи, никто его не заметил. Из дальних коридоров до него доносился гомон толпы, учеников и учителей, стекавшихся в гимнастический зал, чтобы перед новой трудовой неделей укрепить себя молитвой. Зато здесь, в коридоре, было тихо и безлюдно. На покрытой линолеумом лестнице тоже не было ни души. Затаив дыхание и напряженно прислушиваясь, Ганон на цыпочках прокрался наверх. Его класс, пятый класс реального училища, находился во втором этаже прямо напротив лестницы. Классная дверь стояла открытой. Дойдя до верхней ступеньки, он пригнулся, внимательно оглядел длинный коридор, по обе стороны которого шли двери с прибитыми к ним фарфоровыми дощечками, сделал три бесшумных быстрых шага и вошел в класс. Там было пусто. Шторы на трех широких окнах еще не были подняты. Газовые лампы тихонько шипели под потолком. Зеленые абажуры отбрасывали мягкий свет на три ряда двухместных парт из светлого дерева напротив которых поучительно и строго выселась кафедры. За ней чернела классная доска. Стены, половины обшитые светлой деревянной панелью и наверху побеленные, были украшены двумя географическими картами. На подставке возле кафедры стояла вторая доска. Гану прошел на свое место, находившееся примерно посредине классной комнаты, Сунул книги в ящик, сел, положил обе руки на покатую доску парты и склонил голову. Несказанно радостное спокойствие охватило его. Эту голую неуютную комнату он считал уродливой. Он ее ненавидел. Тысячи опасностей, грозивших ему сегодня, тяжелым камнем давили на его сердце. И все-таки на первых порах он в безопасности. Физическое напряжение кончилось. Теперь будь что будет. Да и первый урок, закон Божий, преподаваемый господином Балерштедом, не так-то страшен. По вибрации бумажной полоски наверху у круглой отдушины было видно, что в комнату струится теплый воздух. Газовые лампы тоже изрядно нагревали помещение. Ах, сейчас можно потянуться и расправить закоченевшие члены. Волна приятного нездорового жара прилила к его голове. Гулом отдалась в ушах, затуманила глаза. Внезапно он услышал позади себя шорох, заставивший его вздрогнуть и быстро обернуться. Из-под последней скамейки показалась голова Кая графа Мельна, Он вылез оттуда, этот юный аристократ встал на ноги, слегка похлопал рукой об руку, чтобы стряхнуть пыль, и сияющим лицом приблизился к Ганно Буденброку. «Ха, это ты, Ганно!» — воскликнул он. «А я туда залез, потому что принял тебя за одного из наших почтенных педагогов». Голос его ломался, как у всех мальчиков в переходном возрасте. Для Гано это пора еще не наступила. Ростом Кай был теперь не ниже Гано, но в остальном ничуть не переменился. Он по-прежнему носил костюм неопределенного цвета, на котором кое-где не доставало пуговиц, а штаны сзади были сплошь в заплатах. Руки Кая и сейчас не очень-то чистые, отличались необыкновенно благородной формой длинные точеные пальцы с овальными ногтями. Рыжеватые волосы, посредине небрежно разделенные пробором, как и раньше, космами спадали на алебастрово-белый безупречно красивый лоб, под которым сверкали голубые глаза, глубокие и в то же время пронзительные. Разница между его крайне неряшливым туалетом и благородной тонкостью лица с чуть горбатым носом и слегка вздернутой верхней губой, теперь еще сильнее бросалась в глаза. — фукай сказал Гано, кривя рот и хватаясь за сердце. — Да чего ж ты меня напугал? — Как тебя занесло сюда, наверх! И почему ты прятался? Ты тоже опоздал? — Ничего я не опоздал, — ответил Кай. — Я здесь уже давно. Ведь в понедельник утром только и думаешь, как бы скорее попасть в это заведение. Тебе, дорогой мы это известно по собственному опыту. Нет, наверх я забрался так, шутки ради. Сегодня дежурит главный мудрец. Он ничего предосудительного не видит в том, чтобы силком сгонять народ на молитву. Я все время вертелся вплотную за его спиной, покуда он не ушел и тогда мне уж ничего не стоило остаться. — А ты-то? — сочувственно добавил он, и, ласково дотронувшись до плеча Гано, уселся рядом с ним. — Тебе пришлось бежать изо всех сил. — Бедняга! У тебя вид совсем загнанный. Смотри, волосы даже прилипли к вискам. Он взял линейку с партой бережно, с серьезным видом приподнял слипшиеся волосы Гано. — Ты что, проспал? — Ба, да я ведь сижу на месте Адольфа тотенхаупта на священном месте первого ученика. — Ну да ладно, на первый раз сойдет. — Так значит, проспал? гано опять положил голову на скрещенные руки. — Я ведь вчера был в театре, — сказал он, тяжело вздохнув. «Ах, да, я и позабыл. Понравилось тебе?» Ответа не последовало. «Хорошо тебе, Ганно!» Словоохотливо продолжал Кай. «Я, например, ни разу в жизни в театре не был. И пройдет еще немало лет, прежде чем я туда попаду. хорошо ты хорошо. Да потом на душе кошки скребут», — глухо отвечал гано «Ну, это состояние...» Я и без театра знаю. Кай наклонился, поднял валявшиеся на полу возле парты куртку и шляпу друга и тихонько вышел с ними в коридор. Так ты, наверное, не вызубрил "Метаморфозы", спросил он, вернувшись. Нет. А к контрольной работе по географии ты подготовился? Ни к чему я не подготовился. «И ничего я не знаю», — отвечал Гано. «И по химии? И по английскому?» «Хорошо. Мы, значит, два сапога пара». У Кай явно стало легче на душе. «Я точно в таком же положении», — весело пояснил он. «В субботу я не садился за уроки, потому что думал, завтра воскресенье». — А в воскресенье из уважения к празднику? — Нет, глупости. — Понятно, я ничего не сделал, потому что у меня было занятие поинтереснее, — добавил он с неожиданной серьезностью, и по лицу его разлился румянец. — Да, сегодня нам с тобой, пожалуй, жарко придется. Еще одна запись в кондуите, и я останусь на второй год а этого мне не миновать, если меня спросят по-латыни. Сейчас на очереди буква «Б» — «Кай». И тут уж ведь ничего не поделаешь. Поживем-увидим. Возьми пример с Цезаря. Мне за спиной опасности грозили, но лишь увидят Цезаря чело... Кай оборвал свою декламацию. У него тоже было скверно на душе. Он пошел к кафедре, уселся и с мрачным видом стал раскачиваться в учительском кресле. гано Буденброк сидел по-прежнему, склонив голову на руки. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Внезапно до слуха мальчиков донеслось нечто вроде отдаленного жужжания, быстро превратившегося в грозно и неумолимо нарастающий гул. «Народ!» с горькой усмешкой объявил Кай. Живо они справились. Значит, урок и на 10 минут не сократится. Он спрыгнул с кафедры и направился к двери, чтобы смешаться с толпой мальчиков. Ганно же только поднял голову и скривил рот, но остался сидеть на месте. Топот, шарканье, возгласы мужских голосов, дисконты маленьких и ломающиеся голоса подростков наводнили лестницу, переплеснулись в коридор и тут же влились в класс, мгновенно наполнившийся жизнью, движением, шумом. Они вбежали, все эти товарищи Гано и Кая, пятиклассники-реалисты, числом 25 человек, и стали рассаживаться по местам. Одни, засунув руки в карманы, другие широко размахивая ими и, усевшись, наконец, раскрыли Библии. Здесь были располагающие и подозрительные физиономии, здоровые, румяные и, напротив, уже испитые лица, рослые, сильные озорники, которые готовили стать коммерсантами или моряками и решительно ничем не интересовались, и маленькие, не по возрасту преуспевшие чистолюбцы, отличавшиеся по тем предметам, для которых ничего, кроме зубрежки, не требовалось. Зато Адольф Тотенхаупт, первый ученик, знал всё.